за невидимками и обратно. Удачный получился денек, довольно потер лап и брысь. То двенадцать девочек, то эти двое превратились в невидимок. Жаль только поросят всех перебили. "Постой", сказал Антон Петрович, "какие-то двое превратились в невидимок". "Я разве сказал двое?" Кот вспохватился, что наговорил лишнего. "Я просто сказал, что при превращении тут видимо-невидимо". Они приходили сюда два музыканта. Нет, музыкантов не было. Как же не было? вспомнила Таська. Сам же рассказывал: один большой с роялем, другой со скрипкой. А эти, зевнул Брысь, ну, заглядывали, а больше я их не видел. Конечно, не видел. Он дал им посмотреть в зеркало, где ничто не отражается, и они стали невидимы. Разве можно так врать? Возмутился Антон Петрович. А сами-то чему учите? ответил кот. Я учу не такому вранью. Ведь трудно жить, когда ни на одно слово нельзя положиться, не знаешь, что получится. Конечно, я не образованный. я в ваших школ не кончал, в рук как умею. А ну-ка рассказывай, где они и как сделать, чтобы мы их увидели. Понятия не имею, нагло сказал Брысь. Ах так. Ну погоди. Кис-кисыч, подъем?» Кискисыч заурчал как мотор, махнул ушами. Хвост у него стал раскручиваться, и вот уже песик начал медленно подниматься в воздух. Брысь увидел, что сопротивление бесполезно. Стой, стой, закричал он сверху. Опять заводится. Дружок называется. "Он тебе не дружок", ответил за пёсика учитель Вранья. "Так я не играю". Ну чего особенного? Ну посмотрелись эти двое в какое-то зеркало. Только я, честное слово, не знаю, как их вернуть. Не было такого случая. Никто еще оттуда не возвращался. Может, там даже интереснее, чем здесь. Вот возьму и сам туда уйду. А ведь это мысль, сказал Антон Петрович. Попробовать, что ли, сходить за ними. Ой, нет, не надо, испугалась Таиска. А вдруг и вы не сможете вернуться? Тоже верно. почесал в затылке учитель вранья. Но выручать-то друзей надо. Попробуем сделать вот как. Вы будете крепко-крепко держать меня за руку. Только сами зажмурьтесь, чтобы не смотреть в эти опасные зеркала или даже завяжите глаза, а я попробую хоть чуть-чуточку заглянуть. Может, они где-то недалеко, за рамой? Ух ты, интересно. Попробуйте Одобрил с дерева кот невидимое зеркало, второе слева. А ты, Кискисыч, останешься следить за ним, сказал Антон Петрович. Глаз с него не спускай. А если что, не давай спуску. Не дам, тявкнул Кискисыч совершенно по-человечески. Брысь почувствовал, что дело серьезно. — Я, кажется, перепутал, сказал он. На самом деле, оно второе справа. Антон Петрович крепко взял за руку Тима, Тим схватил за руку Таську, дети крепко-крепко зажмурились, а Таське учитель Вранья вдобавок завязал глаза носовым платком, сложенным в четверо, чтобы не вздумала из любопытства открыть раньше времени, и пошел в зеркальный зал, а они гуськом за ним. Что было дальше, дети не видели. Было все таки очень страшно. А если бы они могли смотреть, они бы увидели вот что. Глядя в землю, чтобы не смотреть в попутные зеркала, Антон Петрович прошел в зеркальный зал. Там на ощупь нашел раму второго зеркала справа и только тогда открыл глаза. В зеркале никто не отразился. Оно было пустым. Но сам учитель Вранья исчез вовсе не сразу. Сначала он поднес к зеркалу руку, тронул пальцем стекло. Палец прошел сквозь него, как сквозь воздух, и растворился, исчез. Учитель принёс в зеркало всю руку и не увидел ее там. Рука тоже пропала. Тогда он перешагнул через раму, она была невысоко, одной ногой, другой, и постепенно исчез почти весь. Видимо, осталась только его вторая рука, которую крепко-крепко держал Тим. Сколько времени это продолжалось, никто не мог бы сказать. А вдруг Тим почувствовал, что рука учителя дернулась, потянула его вперед, в зеркало. Он напрягся, чтобы устоять, стал тянуть руку к себе. И вот из пустоты появилось в воздухе плечо Антона Петровича, потом его нога, потом голова, потом вторая нога и вторая рука. И держась за эту руку из рамы, как из двери, возник Фонтанца со скрипкой, зажатой под мышкой, следом тоже держась за его руку, маленький великан с роялем на ремне. Глаза в обоих были закрыты, точно у спящих. Лица строгие и как будто окаменевые. Учитель Вранья осторожно, по-прежнему не оглядываясь, повел их за собой во двор. Там он разрешил Тиму открыть глаза, Стаськи сам снял повязку. Маленькие великаны Фонтана очнулись. Они озирались вокруг, как будто не понимали, что с ними. Нашлись. Приветствовал их деревобрысь. Ну и поздравляю. Видите, ничего не случилось, кроме еще одного интересного приключения. А что это у тебя на голове? спросил он маленького великана. Лишь тут все заметили на кудрявых волосах у пианиста что-то вроде шапочки из птичьих перьев. И сразу, конечно, узнали птицу соню. Она невозмутимо досматривала свои сны, упрятав голову под крыло. Где вы их нашли? спросил Тим учителя. Там, неопределенно показал тот. А подробно не помню, только недавно помнил. Что-то было очень интересное и все улетучилось, как будто видел сон и забыл. А вы не помните, что там с вами было? обратился он к музыкантам. Нет, смущенно ответил Фонтан. Не помню. покачал головой маленький великан. Но хоть в книгу рецептов вы заглянули, спросил учитель Вранья. Узнали, как лечить от серьезной болезни? Кажется, нет, растерянно ответил Фонтан. Не помню, подтвердил маленький великан. Да не было там никакой книги, подал голос кот. — Это я так сказал. Я все книги сдал в макулатуру. Мне за них обещали 10 талонов на игру кошки-мышки. Книги читать надо. А я люблю, когда так интересно. А какой вам нужен рецепт? Опять неожиданно вступила в разговор Соня. Она, оказывается, проснулась и все слышала. Для той девочки, что удрала от тетушки дирекции, я его и так знаю. От серьезной болезни есть такой способ. Нужно до этой девочки дотронуться вот так, вот так. не очень сильно. И птица показала клювом, как будто легонько касалась кого-то. Щекотка, догадался Фонтан. Конечно же, от серьезной болезни должна помочь щекотка. Сразу засмеешься, и все пройдет. Некоторым бывает достаточно пальчик показать, но, конечно, щекотка самое верное средство. Не знаю, как это у вас называется, ворчливо сказала Соня. Может, и щекотка? Я просто видела, как это делается. Ты где это видела? спросил учитель вранья. — У одной гадалки, ответила птица. У нее есть такая волшебная машина. Она может показать конец любой истории. Если кто хочет узнать, чем кончится футбольный матч, книга или путешествие или какое-нибудь приключение, она вам покажет. Я уже видела, как эту девочку вылечит. Ты Ничего не путаешь. с Сомнением спросил учитель в Могу рассказать все подробности, сказала птица. Только не при мне. Опять подал с дерева голос кот. Всё знает заранее. Так не интересно. Да, все знать заранее, и мне не хотелось бы, согласился Антон Петрович. Но только насчет рецепта, проверить бы. Может, вы заглянете сами к этой гадалке? Попросила музыкантов Посмотрите, что это за щекотка. Хорошо, согласился фонтан. А вы не пойдете с нами? Мне надо детей проводить домой, сказал учитель вранья. «Правильно, — Правильно, поддержал Брысь. Самый простой способ через зеркало. У меня есть одно такое зеркало. Опять за свое, — строго сказал Антон Петрович. А что же мне тут сидеть, любоваться, как брат с сестрой обнимаются? Подумаешь, угадал родную сестру. Это каждый сможет. А вот угадай, в какую меня лапа жёлнуть? В передней левой, сказал Тим. Ну, с вами совсем не интересно, заныл кот, сразу угадывать. Небось, и в конец книги любишь заглядывать, да? Уходите, как хотите. Пусть лучше кто другой в гость придёт. И ты опять будешь обманывать? спросила Тайска. Почему обманывать? Я просто даю пробовать. А что будет? сам не знаю другим даёшь а что же на себе всё испытывать хватит набибился натерпелся а скажи брысь полюбопытствовал любопытству тайска когда ты был чудовищем на каком языке ты мог понимать и говорить ну разных оживился кот был так интересно ты не представляешь особенно когда я был с крыльями и умел летать нет интереснее всего Когда из меня торчали 100 пистолетов, и каждый сам хотел стрелять, просто зудил от нетерпения. Я их еле сдерживал. Ладно, кончай врать, сказал ему учитель Вранья. Опять не нравится? Думаете, ваш дружок или как его теперь, вам интереснее расскажет. А можно я к вам поступлю в школу, хотя бы заочно? Я вам такого понарасказываю, посмотрим, сказал Антон Петрович. А пока нам пора. Ну идите. А хотите, я возьму свой бинокль, посмотрю в удаляющее стекла, и вы сразу будете далеко. Нет, погоди. Нам надо не куда-нибудь, а в точное место. Сейчас мы договоримся, что будем делать дальше.